Глава 73 Охранник комплекса услышал крики и посмотрел на окна. Он заметил окровавленного ребенка и сразу же позвонил в полицию. Другие охранники помчались спасать Чао Яна. Они не смогли открыть дверь, замок не отпирался ни изнутри, ни снаружи. Наконец полицейские взломали ее и были потрясены жуткой сценой. В гостиной царил хаос, на полу растеклась кровь. В кровавой луже были распростерты взрослый мужчина и двое детей. Сам мальчик, звавший на помощь, лежал в кухне. Он тоже был в крови. У него увидели несколько порезов. От шока он упал в обморок, но быстро пришел в себя. Никто не мог понять, что он бормочет, поэтому двое офицеров повезли его в госпиталь. Остальные остались охранять место преступления. Врач осмотрел мальчика и сказал, что его травмы угрозы для жизни не представляют. Конечно, он в шоке, но в целом ничего страшного. Ему перевязали раны и оставили в палате под наблюдением. Полицейские позвонили его матери. Едзюнь был за городом, когда ему сообщили о тройном убийстве в жилищном комплексе Просперити Бэй. Он вздохнул. С каких пор Нинбо стал центром преступности? узнав, что единственного выжившего зовут Джу Чаоян, он попросил уточнить данные и ему доложили, что это тот самый Джу Чаоян, сын Джу Юнпина. Странно, что все эти громкие дела были как-то связаны с ним. Едзюнь помчался в госпиталь. Чаоян лежал в отдельной палате под охраной полицейских и выглядел до смерти перепуганным. На руках и на груди у него были колотые раны, и он тихонько всхрипывал, когда Едзюнь вошел. Глаза у мальчика покраснели, лицо было печальным. Офицер постарался успокоить его и предложил воды. Полицейские не могли дождаться, когда он заговорит, потому что мальчик один остался в живых и единственный мог рассказать, что произошло в квартире. Полчаса спустя Едзюни решил, что Чао Ян может отвечать на вопросы. Как ты себя чувствуешь? Мы позвонили твоей матери, она уже едет из парка Саньминшань. Можешь рассказать нам, что произошло? Чаоян открыл рот и попытался заговорить. В его глазах плескалось отчаяние. Убийца. Он хотел убить нас. Сначала он убил Пупу, -пу, то есть Юэ-Пу, Убил ее, он убил Юэпу, а потом убил Динхау. Все они мертвы. Но как это произошло? Он... он хотел убить нас. Откуда ты знаешь этого человека? Почему он хотел вас убить? Чао Ян задышал изо всех сил. От гипервентиляции у него закружилась голова. Мы... у нас было видео где он убивал людей. Он был убийцей. Мы узнали, он хотел избавиться от нас, отравить. Ты сказал, он отравил вас? Отравил. Так он убил Пупу и Динхао. Значит, мальчика звали Динхао, а девочку Пупу. Чаян кивнул. Ее настоящее имя Юэпу. Но все зовут ее Пупу. Расскажи мне про видео. Мы поехали на Саньминшань, мы... Мы снимали видео. Там сзади видно, как он сталкивает родителей жены с горы. Едзюнь был ошеломлен. Он вспомнил, что Янь Лян выдвигал предположение, будто смерть родителей жены Джан Дуншена была не случайной. Но тогда оно казалось неправдоподобным. — И где это видео? — быстро спросил я. «На камере. Мы отдали ее ему. Она у него дома». «Почему вы не отдали камеру полиции?» «Потому что...» — голос Чаяна дрогнул. «Мы не могли пойти в полицию. Тогда Динхао и Пупу -пу забрали бы». «Ты о чем?» «Они сбежали из приюта и не хотели возвращаться назад, а теперь... Теперь они мертвы. Я...» Не хотел, чтобы так получилось. Едзюнь не мог толком разобрать, о чем говорит мальчик, но постарался проявить терпение. «Значит, у вас было это видео. Откуда мужчина узнал о нем?» «Мы...» Чаян повесил голову. «Мы собирались продать ему камеру». Е замер потрясенный. «Они что, шантажировали убийцу?» Значит, вы принесли камеру ему, и он попытался вас убить, чтобы вы никому не рассказали. Чаоян кивнул. Расскажи мне, что произошло, во всех подробностях. Со страхом в глазах Чаян начал вспоминать утренние события. Он попытался отравить нас троих, и Пупусь Динхао отравились. Мы поняли, что происходит, и попытались дать отпор. Он же хотел нас убить. Динхау нашел нож. Он ударил его ножом. Едзюнь не мог поверить, что уже проглотив яд, высокий мальчик как-то смог собраться с силами и зарезать ножом взрослого мужчину. Это казалось невероятным. Но как он вас отравил? И почему ты не умер, как они? Чао Ян сделал паузу, прежде чем ответить. Он налил нам газировку. Яд был в газировке. Пупу -пу и Динхау выпили ее, а я не стал. У меня есть книга «Домашние средства для увеличения роста». Там сказано, что газированные напитки вымывают из организма кальций. Когда я об этом вспомнил, то не стал глотать газировку, а побежал в ванную и выплюнул ее. А когда вернулся, мои друзья уже хватались за животы. Пупу -пу сказала, что в газировке был яд, а мужчина засмеялся. Я хотел убежать, но дверь была заперта. Мужчина уже собирался разделаться со мной, но тут Динхау выхватил нож. Он ни, ни за что не сдался бы без боя. Он зарезал убийцу, а потом... «Мои друзья... Мои друзья... Они умерли». Чао Ян глухо разрыдался. Полицейским стало ясно, что смерть друзей стала для него тяжелым потрясением. Офицер, стоявший рядом с Едзюнем, сделал неловкую попытку успокоить мальчика. Постепенно тот затих. Теперь, имея представление о нападении, Едзюнь мог примерно восстановить последовательность событий. Он решил сменить тему и спросил. «Значит, Динхао и Пупу -пу сбежали из приюта?» Чао Ян кивнул. Из какого именно?» «Я не знаю. Где-то в Пекине». «В Пекине?» — удивился Едзюнь. «Как же вы подружились?» Губы у Чаяна задрожали. «Они были моими лучшими друзьями, моими единственными друзьями». «Но как вы встретились?» — повторил Е. «Мы с Динхау вместе учились в начальной школе, Пупу -пу и Динхау познакомились давным-давно. Они были как брат и сестра, и вдвоем пришли ко мне домой. Когда это было? В прошлом месяце. Когда именно? Точно не знаю, пробормотал Чаоян. Когда начались летние каникулы, мне надо свериться с дневником. С дневником? Я каждый день веду дневник. Сейчас не могу вспомнить, я очень устал. Я не хочу оставаться здесь, я хочу домой. Пожалуйста, дядюшка, я очень хочу домой. Чаян снова заплакал, потом закашлялся и кашлял, пока его лицо не побагровело. Он прикрыл глаза, по-настоящему усталый. Я понял, что дальше разговаривать мальчик не сможет. Пережитое слишком сильно сказалось на нем. Пусть отдохнет, капитан, предложил офицер. Е кивнул. Он отчаянно желал скорее разобраться в этом деле, но надо было подождать, пока Чаян Ча снова сможет говорить. Е напомнил персоналу госпиталя получше заботиться о Чаяне Ча и оставил его отсыпаться. Офицеру он сказал забрать дневник мальчика, как только Джо Чунхун вернется домой. Капитан очень надеялся узнать, что же произошло за последние два месяца.